Глава 6. 1. За 2 недели до суда, назначенного на 12 июня, когда Клаудия мылась в тюремном душе, дверь вдруг распахнулась, и Донна Зак объявила: "К тебе гости. Твой адвокат говорит, они из Плейбоя". Клаудия сполоснулась, вышла из-под душа и замотала длинные волосы в полотенце. О, видимо, моё фото хотят поместить на разворот, радостно сказала она. Правда, для майского или июньского номера уже поздно, наверное, я стану мисс июль. Надев тюремную робу и опёршийся плечо донный зак, Клаудия заковыляла в сторону зала для посетителей. За похожими на телефонные будки клетушками располагалась комната для адвоката. По другую сторону стекла разделявшего помещение пополам, виднелись Илью Дай и двое незнакомых мужчин. Она подняла телефонную трубку. — Клаудия, эти люди хотели бы тебе помочь, — объявил Дай. — Не знаю, помнишь ли ты, но я уже говорил, что планирую обратиться в Чикагский фонд защитников плейбоя. Вот знакомься, это Билл Хелмер, старший редактор журнала. Он указал на невысокого лысого мужчину с усами, одетого в клетчатую рубашку, джинсы и тяжёлые ботинки, который сидел, откинувшись на спинку стула. А это раз миллион, частный сыщик из Playboy. Он из Остина, это в Техасе. Дай кивнул на рослого подтянутого мужчину лет 30 с длинными усами и рыжими волосами, отросшими до самого воротника. Раз миллион был одет более консервативно — в белую рубашку с блейзером и при галстуке. Клаудия сочла странным, что выходец из Техаса выглядит как предприниматель, а коротышка-редактор из Чикаго точь — точь-в-точь, словно ковбой. Билл Хелмер спросил, почему она хромает, и Клаудия рассказала, как ее избили. Еще пожаловалась, что ее практически не лечат». Просто тугую повязку сделали, и все, а нога болит не переставая, даже ногти уже отслаиваются. Раз миллион тем временем любовался Клаудией. Он повидал немало женщин-арестанток, но это показалось ему особенной, одухотворенной и сексуальной одновременно. Хелмер объявил, что «плейбой», готов помочь ей и взять на себя все расходы по представлению ее интересов в суде. Но взамен им надо, чтобы Клаудия потом позволила о себе написать. Она согласилась. — Я завтра улетаю в Чикаго, — сообщил Хелмер, — а раз останется здесь, в Колумбусе, будет работать вместе с Лью, вы получите от нас поддержку, и это не будет стоить вам ни цента. Они ушли, а Донна Зак отвела Клаудию обратно в камеру. И там арестантка снова расплакалась. Она плакала каждый день с тех пор, как ее мечты о фильме разбились. Лицо в конец опухло, Донна порой приносила ей из аптечки лед, чтобы снять отеки. Перед тем, как заснуть, Клаудия увидала Иисуса. Тот явился к ней в камеру, чтобы сказать — Беспокоиться больше не о чем, ведь с нею Господь и пути его не исповедимы. 2. Покинув здание женской тюрьмы, Льюдай предложил своим новым партнёрам переночевать у него дома в пригороде Колумбуса. Они охотно приняли приглашение и на чёрно-золотом Rolls-Royce отправились в поместье, занимавшее площадь в 112 акров. Дай был не только талантливым адвокатом, но еще и заядлым рыболовом, любителем регби и, свято соблюдая традиции предков адвентистов седьмого дня, фермером. Вечером после ужина мужчины, лениво потягивая скотч, принялись обсуждать убийц с двадцать вторым калибром. У Дая возникла одна теория, и ему не терпелось испытать ее на прочность». Жертв расстреливали так, будто их намеренно казнили. Поэтому Дай заподозрил, что за убийствами может стоять организованная преступность. Среди его клиентов ходили слухи, что в Колумбусе хочет развернуться новый торговец кокаином. Теоретически, Маккан при торговал наркотиками, а значит, вполне мог налаживать связи с новым поставщиком. Другие жертвы, по мнению Дая, тоже могли быть причастны к наркобизнесу, пусть даже косвенно, например, подбирали посылки, сброшенные из частных самолётов. Подобные жестокие казни были весьма в духе преступного синдиката Дейтона и Цинциннати. На следующий день Билл Хелмер улетел в Чикаго, а БКИ предоставила свежую информацию. Штегер Люгер, 22-го калибра, фигурировавший во всех семи убийствах, отметился и раньше, полгода назад, 10 декабря 1977 года, в Нью-Арке. Из него на парковке возле кафе у Форкера застрелили Джойс Вермиллион и Карен Додрилл. Полиция Нью-Арка восстановила события того зимнего вечера. Карен Додрилл Зашла в кафе, чтобы обналичить чек. Джойс Вермильон, тамошняя официантка, пожаловалась, что её муж не успевает, как всегда, заехать за ней после работы. И додрил обещал вернуться к концу смены и подвести подругу до дома. Когда они выходили из кафетерия, по ним открыли огонь, выстрелив по меньшей мере 9 раз, метя в основном в голову. Возле трупов Обнаружили гильзы от патронов двадцать второго калибра. Дело так и не раскрыли. Колумбус-диспатч сослался на один источник, близкий к следствию, который подчеркнул, что все девять смертей произошли в субботу или воскресенье. А значит, убийства, совершенные из пистолета двадцать второго калибра, вполне могут быть каким-то ритуалом посвящения в банду. Нью-Йорк Таймс 3 июня 1978 года напомнила, что девять убийств находятся в юрисдикции пяти разных управлений, и каждое из них ведёт собственное независимое расследование. Хоть полицейские и утверждают, будто координируют свои действия, писали в статье, некоторые признаки свидетельствуют о том, что обмен информацией идёт не в полной мере. Times добавила, что полицейские из Нью-Йорка обвинили прокурора округа Франклин Джорджа Кей Смита в том, что он раскрыл общественности марку пистолета. Теперь убийцы, если вдруг они планируют новое нападение, могут запастись другим оружием. Не сумев получить комментарий у самого Джорджа Кей Смита, потому что тот в текущий момент находился в Цинценатте, баллотируясь на пост генерального прокурора штата ГАИ от партии республиканцев, репортер заключил. Смит намерен осудить за убийство Макканов официантку Клаудию Яско, потому что та в середине марта пришла в управление шерифа округа Франклин и подписала признание. Вот только сами сыщики не разделяют уверенности мистера Смитта в том, что мисс Яско и впрямь виновата. «Когда расследуется столь громкое преступление, всегда находятся люди, готовые в нем признаться», сказал один из детективов. «Но обычно выясняется, что они совершенно ни при чем». Данель за взбешенной статьей в газете и фактом, что детективы винят его в так называемом «фиаско Яско», Смит выразил протест. «Если кто...» Я оказывал давление на обвиняемую, тот только сами сыщики, это они истучались в двери прокуратуры и звали Огрэйди на помощь. Три. Выяснив, что в Нью-Арки из того же пистолета 22 калибра застрелили двух женщин, раз миллион шёл теория даю про торговцев кокаином, притянутой за уши. Он запросил помощь в Playboy и Билл Хелмер прислал второго частного сыщика Лэйка Хэдли из Лас-Вегаса. Хэдли приехал в Колумбус прямиком из Чикаго и поступил в распоряжение Миллиона. Он был высоким, худощавым, лет 40, с длинным острым лицом и тёмными волосами, вдовьим мысом на лбу и ярлиным носом. Пообщавшись с матерью и сестрой Клаудией, Хэдли и Миллион Заодно свели знакомство с сержантом Биллом Стакманом, который охотно принял их помощь и ввёл в курс дела. Стакман рассказал, что некоторые сотрудницы картинной галереи подозревают в убийстве Ленни Уайта того самого хромогого водителя грузовика, которого прозвали Пигмалионом. Хедли и Миллион осмотрели снаружи его дом. Через окно Они заметили, что в одной из комнат, видимо, кабинете, на стене висят несколько пистолетов на вид двадцать второго калибра. Танцовщицы, как выяснилось, считали Пигмана очень странным типом. — Вечно ходит по стрибарам, — рассказывали они Хедли, а когда мы начинаем раздеваться, берет и поворачивается к сцене спиной. Как-то вечером Хедли и Миллиону Удалось застать Пигмана в картинной галерее, и после разговора они сочли его человеком весьма хладнокровным и сдержанным. Он признался, что любит приглашать девушек вроде Клаудии на завтрак. Когда Лью Дай напомнил, что Пигман — единственный, кто способен подтвердить алиби Клаудии, детективы из «Плейбоя» поняли, что рискуют дискредитировать самого надежного свидетеля защиты — То есть снова зашли в тупик. Неоднократно они пытались дозвониться до прокурора Джорджа Кей Шмита, но всякий раз терпели неудачу. Наконец, с ними согласился встретиться помощник прокурора О'Грейди. Впрочем, когда дедуктивы прибыли на место, секретарь заявил, что тому неожиданно пришлось уехать по срочным делам. Детективам из плейбоя стало казаться, что любой человек, с кем они пытаются поговорить, или намеренно избегает их, или шлет по ложному следу. Особенно их раздражало, что на каждом допросе обязательно должен присутствовать Илью Дай. Таково было главное его условие. Он вообще не позволял дедективам сделать без его ведома ни шагу. С момента первого убийства Прошло полгода, и вскоре стало ясно, что жители центрального Огайо живут в диком страхе. Одни покупали оружие, другие ставили замки покрепче. Все окна и двери теперь запирали на ночь. Больше всего людей пугало, что почти всех жертв убили не где-то на темной улице, в баре или городских трущобах. Нет, ни в чём не повинных граждан зверски прикончили в самом безопасном месте, какое только можно представить дома. Да и сама манера убийства, многочисленные выстрелы в лицо как мужчинам, так и женщинам, вызывала ужас и тошноту. Люди требовали от полиции хоть каких-то действий. 2 июня, накануне 27-го дня рождения Клаудии, И за 10 дней до назначенной даты суда Илью Дай наконец договорился с комитетом общественной защиты Агайо, чтобы его подзащитную проверили на детекторе лжи. Происходило это прямо в тюрьме в отдельном помещении, и процедура заняла 2 часа. Среди вопросов, которые задали Клаудии, были следующие: Действительно ли вы находились в доме Макканов в момент убийства? «Вы видели своими глазами, как убивают Микки Маккана? Вы вообще хоть раз бывали в доме Макканов? Вы подозреваете в убийстве Микки Маккана кого-то конкретного?» На все вопросы Клаудия ответила одно. «Нет». В своем заключении полиграфолог написал. «Согласно показаниям прибора, по мнению ниже подписавшегося специалиста... Мисс Яску, утверждая о своей невиновности и непричастности к убийству Микки Макана, говорит правду.